Блад вынужден был объяснить ему, с какими трудностями им придется встретиться. Капитан саркастически улыбался, слушая сообщение де Ривароля об оказании такой чести корсарам. Это было именно то, чего он и ожидал. Корсарам доставался весь риск, а Риваролю весь почет, слава и вся добыча. «Честь, которую вы так любезно нам оказываете...»